Милания кричала, что она именно всё так себе и представляла. Сильвия упрекала Мартиника, что он всему виной, слишком распускает язык. Фелиция защищала своего протеже, напомнив, что Вероникку полиция вычислила лишь благодаря чистосердечному признанию Мартиника. Дородка признавалась Яцику и Роберту, что с души свалилась тяжесть, ведь всё-таки Неродной отец оказался преступником, хотя она и не желает иметь с ним дела, жила всю жизнь без отца, уж теперь и вовсе без него обойдётся. Мартинок даже не пытался оградить себя от упрёков, в болтливости он вдруг вспомнил, что сразу как узнал о приезде старушки-американки, так и сказал: "Теперь вы получите наследство". И вот, пожалуйста, так оно и вышло. Миланье вдруг вспомнила о тёмной фигуре, которая затаилась под окном их гостиной, а она её спугнула. Сообщила об этом полиции, лучше поздно, чем никогда. Пусть завтра днём. Нет, не сейчас. Всё там осмотрят, а вдруг какие-то следы обнаружат. Павел Драншкевич по-прежнему с обожанием глядел на Миланью и ломал голову, как уговорить её выйти за него замуж. Ведь её доля в 6 миллионов долларов тоже что-то значит. Вы называете её умной женщиной, пан комиссар. А чего ж тогда она отмочила такую глупость с поджогом? Теребила комиссара Филипца, ведь даже пожара не было, один дым шёл. Хотела нас прокоптить, сделать так, чтобы мы все задохнулись восне. Да нет, же, только дородка, вместо комиссара ответила Милания. Так дороткишне было дома. Дав возможность начальству подкрепиться, Роберт Гурский сам принялся давать пояснения. Преступница об этом не знала. Впрочем, возможно, ей приходила в голову и другая возможность избавиться от всех вас. Ваше состояние перешло бы к доротке, потом она прикончила бы доротку и вместе с её денежками загребла бы и ваши. Впрочем, не поручу за убийцу Возможно, у неё не хватило бы терпения. А откуда она узнала, что Дородки нет дома? Не поняла Сильвия. В том-то и дело, что не знала. Тогда откуда не знала? Стояла она своём Сильвия, вот именно. Неожиданно поддержала сестру Филиции, если подглядывала за нами, не могла не заметить, что Дородка ушла. Потому что я не через дверь вышла, а вылезла в окно. с глубочайшим удовлетворением информировала тёта Кдоротка. Свет погасила, никто не заметил, а вместо себя на постели в каморке положила свёрнутое одеяло, прикрыло другим и издали можно было принять за человека. Разреши узнать, почему ты полезла в окно? сухо поинтересовалась Фелиция, чтобы не наткнуться на какую-нибудь из вас и избежать нервотрёпки. приступе отчаянной храбрости призналась Дородка. И вообще, я вас всех люблю, но больше я с вами не выдержу. Куплю себе квартиру и перееду от вас. Однако до тех пор мне хотелось бы сохранить остатки здоровой психики. Скажи, те какая мимоза, скривилась Милания. Здоровая психика, фыркнула Фелиция. А ты хоть знаешь, что это такое? Да у тебя её с роду не было. Дородка вдруг с удивлением почувствовала, что стычка с тётками доставляет ей удовольствие. Она вошла во вкус, потому что перестала их бояться. И она ядовито осведомилась: "Разве? А мне казалось, знаю. Ведь я унаследовала бы от вас не только деньги, черты характера тоже передаются по наследству. Значит, ни одна из вас не отличается психическим здоровьем, да?" Лично я отличаюсь. На всякий случай отмижевалась от сестёр Сильвии. Филиция ловко перестроилась. Угу. Переедешь от нас? Хорошо. Полагаю, моя младшая сестра тоже очень уж настойчивым стал кандидат в её спутники жизни. Останемся в доме мы с Сильвией одни и с Мартиником. Милани не упустила случая уколоть сестру. Мартиноку удалось наконец проглотить застрявшую в горле гренку и откашлявшись, он заикаясь произнёс: "Я того. Теперь я тоже собрался того уехать". Фелиция яростно напустилась на парня. "В полутяжестве по Европе, о котором мечтаешь, да? Именно теперь, не закончив ремонта мойки? Как ты себе это представляешь?" учинил в ванной разгром, и так всё бросишь, я сама должна заканчивать. Спокойно, спокойно всё организуем, вмешался Яцик. Пусть едет к чёртовой матери. Я найду хорошего сантехника, и мы вместе приведём ванную в порядок. Хоть завтра и начнём, если пожелаете. Разумеется, пожелаю. Прислушиваясь к краю уха к перепалке, Дежан отдавал должное вкусным закускам икра досасина. Креветки, какой-то необыкновенно вкусный мусс, паштет из сардин по одной и известной причине. Сильвия выбрала на закуску исключительно рыбные продукты. Дежан отведал всё. Из кухни долетали завлекательные запахи. Под закусочной тарелкой находилась большая. Всё это говорило о том, что последует вкусное блюдо, и предусмотрительный комиссар решил оставить для него место в желудке. Как всякий настоящий мужчина, бежанецъ нил вкусную еду, переставъ жевать. Он откинулся на спинку стула. Меланния безцеремонно перебила сестру, добававшую Яцуку указаніе насчёт сантехника, и задала полицейскому интересующий её вопрос. Скажите, почему же эта самая Вероника не выбросила перчатки? Насколько я понимаю, это коронное доказательство полиции. Ответить поспешила Сильвия, так ведь ей пришлось бы без конца покупать новые перчатки. Вон сколько всего преступного делала, так что каждый раз покупать новые, а старых могло и не оказаться. Подключилась Фелиция, вмиг позабыв о ванной, мойке, трубах и сантехниках, неужели ей не пришло в голову, что из-за такой глупости может попасться? тут, возможно, двойное объяснение, ответил старший комиссар Вапервых. Она и в самом деле могла не знать, что в настоящее время мы в состоянии выявить отпечатки не только пальцев, но и перчаток, например, замшевых. А во-вторых, не имела понятия, что мы заинтересовались перчатками. В тот день, когда мы изъяли перчатки в вашем доме, уважаемые пани, пан Янчек отсутствовал. Ничего о перчатках не знал и следовательно Сестри не рассказала о них, а этой причине соседка сестры не узнала. В противном случае, возможно, предусмотрительно избавилась бы от них, тем самым значительно осложнив нашу работу, ведь от всего остального она избавилась. От чего именно? Живо поинтересовался Яцык. Ну, от той ядовитой субстанции, которую примешала к топливу, устраивая в кухне пожар. Она и в самом деле намеревалась с помощью ядовитого дыма избавиться от пани Дороты. Смерть от удушения. Лукреция Борджа торжествующе вскричала Сильвия и, вспомнив вдруг о своих обязанностях, она о Прометею помчалась в кухню. Милания с Филицией переглянулись. Полагаешь? с тревогой спросила Милания. Надеюсь, что никаких ядов у неё под рукой не окажется. полголоса ответила Фелиция Вернос к прерванной теме Насколько я поняла, Вероника ещё в Америке стала строить далеко идущие планы, познакомилась с Вандой. А вы уверены в этом? Откуда вы узнали? Поскольку источник информации всё равно выяснится, Бежан не стал темнить из разных источников, в том числе и от пана Вейцеховского, от Антося Еёс, Мария, надо же ведь позвонить Антосю. Не беспокойтесь. Пан Вайцеховский в курсе. Мы с ним поддерживаем связь. Он хорошо помнил Шедлинскую, но не знал, что она действовала в паре с Кубиком, и тем не менее запомнил её как на редкость несимпатичную особу, алчную, жестокую, готовую пойти на всё ради денег. Что и доказала делом, вполголоса прокомментировал Яцк. Из кухни послышался голос Сильвии: "А ну, пусть кто-нибудь уберёт со стола, рулет поспел". Убирать, конечно, пришлось дорожке. Выдохнувшись после стычки с тётками, девушка без возражений убрала грязные тарелки и лишние закуски со стола, и вообще настроение у неё было отличное. А чаще благодаря тому, что теперь точно знала, не был её отец убийцей. Миштем на стол въехал рулет с клёцками. Яцык автоматически принялся откупоривать бутылку красного вина, стараясь не упустить ни одного слова полицейского. Павел Драншкевич что-то шептал на ушко Миланье, а та отряхивалась от его шёпота, как от комаров. Мартинок позабыла о всех неприятностях и таял от предстоящего наслаждения, не сводя алчного взора с рулета. Роберт Невольно подумал, что непременно рассталстеет. Слишком уж нетипичным было это его последнее расследование. Дежан терпеливо втолковывал Филипписи: "Мотив на первом месте, затем следуют улики, доказательства и возможность совершить преступление. Что касается мотива, он был у всех вас. Тогда почему же вы Всех нас сразу не арестовали. Кюрьмы камеры предварительного заключения переполнены. Впрочем, если хорошенько поискать, место бы нашлось. Но по другим показателям ни одна из вас мне не подходила. Вот мы и принялись искать. Узнали про незапертую балконную дверь. Эй, послушайте. Опять перебила комиссара Филипца, обращаясь к сёстрам. Как там? Закрыли наконец балконную дверь? Я имею в виду, кто-нибудь из вас её запирал? Расставь на столе несколько видов приправы. Крулетт, Сильвия, Росея натозвалась. Я лично не запирала. На десерт у нас мой кекс, кажется, опять получился не пропечённым, и шарлотка со взбитыми сливками. Жаль, не успела приготовить крокеты с шампиньонами. Люблю грешное готовить. Мелания нетерпеливо махнула рукой. Наверняка ту дверь никто так и не запер, но какое теперь это имеет значение? Веронику, надеюсь, вы всё-таки посадили, пан комиссар? Это имело значение, пояснил Роберт. Через уже знакомую ей балконную дверь преступница проникла в дом, чтобы устроить пожар. Сама в этом призналась в минуту отчаяния, о том, что панны Дороты не было дома, не знала. Увидела в каморке куклу и издали приняла её за дороту. Правильно говорите. Тщеветильно умная женщина, мерзко захихикала Фелиция, не такая уж и умная. Возразила Доротка: вон сколько раз покушалась на меня, и никак у неё не получалось. Ты в претензии? Хотела бы, чтобы получилось? Я не об этом. Глупо покушалась. Только с трамваем придумала умно. там можно было мою смерть счесть случайностью, и тот камень, хотя могли бы приписать нападение у какого-нибудь бандита, если, конечно, сообразила бы прихватить камень с собой. А то ведь умная полицейская ищейка наверняка могла бы вывести на неё. Если бы вы, пани Дорота, сохранили тот камешек, у нас было бы ещё одно доказательство, вздохнул Роберт. Извините, покраснела дорожка, мне и в голову не пришло. Что же касается пожара, продолжал Роберт Губский, преступница, как я уже сказал, проникла в дом через балконную дверь и тем же путём удалилась. На сей раз лестницу положила на то место, откуда взяла. Ну, в этом случае мы тоже располагаем уликами. У преступницы был доступ к химикалиям. Может всё-таки запереть балконную дверь? Явно встревожилась Сильвия, прямо сейчас, пока не забыли. Раз уж ты настаиваешь, согласилась Фелиция Мартинек. Пока ты ещё не в Париже, сбегай-ка наверх, запри балконную дверь. Придётся-таки подумать о запасном ключе. А завтра мы осмотрим кусты, в которых скрывалась преступница на всякий случай, заверил Роберт. После отъезда полицейских две пары Быстро одна за другой покинули дом. И Миланге, и Дородка предпочтали заниматься личными делами подальше от остальных родственниц. За столом остался Мартинек. Он здраво рассудил, что такой жратвы, как в этом доме, он ни в какой Европе не найдёт, тем более задарма.